После долгого слезливого прощания с папой и обещаний почаще его навещать, я направилась в контрольно-пропускной пункт аэропорта, а спустя полчаса уже проходила на посадку. Вскоре мой самолет взлетел, унося меня все дальше от места, где был самый близкий и родной мне человек. От места, где я могла быть хоть отчасти спокойна. Железная птица возвращала меня туда, где умерла моя душа. Умерла, но воскресла, хоть и не такой, какой была прежде. И теперь меня ждал новый мир со своими тайнами и загадками. Мир, где мне только предстояло обрести новую себя.